Глава 34. Обведя яростным взглядом всех остальных, преподавательница остановила его на одном из стражей. «Отвечай! Кто обидел наследников? И почему вы это допустили? Ректор вас накажет!» «Никто не обижал», — ровно прогудел страж. Однако стало ясно, что эта дама ему тоже совсем не нравится. Четверых стошнило слизнями за то, что они силой заставили слугу обругать слух великого шутника. А двум другим надавала оплеух, сбежавшая со склада кукла. Любо дорого было посмотреть, как перекосила наследников после этого простодушного ответа. Они бы и рады были поспорить, но страшнее в чем не соврал, и свидетелей этому было очень много. Преподавательница застыла опешив от услышанного. «Это правда?» — уточнила она. Пояснений она не дождалась, но и отстаивать истину никто не бросился. Поэтому молчание в данном случае было выразительнее ответа. Близнецы и девица в диадеме, которую преподавательница называла принцессой Алафеей, пока в разговор не вступали. Видимо, после слизней им было сложно говорить. «Ну и куда вы тогда смотрели?» Неожиданно заорала преподавательница на стража, а потом шагнула к нему и отвесила ему оплеуху. «Вы должны были тут же броситься защищать наследников. Или думаете, что раз вас приставили охранять это стадо, то можно расслабиться? Если кто-то из этих пропадет, Она махнула рукой в сторону похищенных ребят. «Никто не почешется. А вот наследников надо беречь». Даже если для этого потребуется пожертвовать кем-то из стада, да хоть всеми. Я ощутила такую черную подсердечную злость, что уж в глазах потемнело. Ладони вновь начала жечь, а над ними появился первый черный дымок. Не знаю, что случилось бы, будь я одна, но, к счастью, со мной был Лен, на которого всегда можно было положиться. Почему-то он замечал абсолютно все, что со мной творилось. Вот и сейчас. Я еще даже сама не поняла толком, что происходит. А он уже встал прямо передо мной, загородив меня от остальных, перехватил мои руки и положил их себе на грудь. Преподавательница продолжала орать, но теперь ее было слышно будто издалека. Все пространство заполнил спокойный голос Лена. «Расслабься, дыши, попробуй взять тьму под контроль». Не могу. Я ожидала, что он будет настаивать на том, чтобы я пыталась сделать это изо всех сил. Но ошиблась. Так как следующим, что произнес Лен, было... Ни о чем не беспокойся. Если не справишься, я сделаю так, что эта пара не состоится. Даже если придется устроить тут явление главного инквизитора и хорошенько встряхнуть этот замок. Я изумленно глянула в его глаза и в этот момент произошло нечто необычное. То место, чуть пониже груди, где находилась брачная печать, неожиданно слегка защекотало, а потом... «Лен, я сейчас ощутила кое-что странное. Желание защитить, злость и решимость сделать что-то чудовищное, если потребуется». «Но это совершенно точно не мои эмоции». «Это мои эмоции». «Погоди, я чувствую твои эмоции?» «Да, точнее, их слабое эхо», — подтвердил Лен. Он совершенно не выглядел удивленным, Похоже, для него это совсем не стало открытием. Мне вдруг вспомнилось, что когда на него напали жуткие змеи, Я на мгновение тоже ощутила боль. И давно ты знаешь об этом? Некоторое время. Первое подозрение было, когда ты создала тот цветок. Было совершенно очевидно, что ты впитала отголосок моих эмоций и приняла их за свои. Тогда я надеялся, что ошибся. Но последующие события показали, что это не так. И это говорит только об одном — Наша связь укрепляется быстрее, чем я думал. Возможно, тьма тянется к тьме. По крайней мере, я на это надеюсь. Если нет, то ответ может быть только один. И он тебя не обрадует. Хотя, к сожалению, это предположение более вероятное. Я ответила далеко не сразу, так как мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить услышанное. Он что... Действительно сказал, что когда я в перевозбужденном состоянии создала цветок с обнаженным торсом Лиена, то все это произошло только потому, что я поймала слабое эхо его эмоций? Я-то точно была уверена, что эмоции мои. И сейчас уверена. Его эмоции ощущаются чуть по-другому, но дело не в этом. Самое главное тут. Какие же страсти бушевали в нем в тот момент, если он щел мое перевозбужденное состояние их слабым эхом. Мне вдруг вспомнился взгляд Лена, когда там, в подвале, он обернулся и увидел меня в одной только его рубашке. Почему-то стало жарко. «Так из-за чего это происходит?» — наконец уточнила я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Из-за того, что я не человек, а инквизитор». Как-то хрипловато отозвался он. Существо во мне ускоряет все процессы. Я быстрее двигаюсь, быстрее реагирую, быстрее восстанавливаюсь. Поэтому связь между нами, образованная брачной печатью, укрепляется намного быстрее, чем это происходит у людей. Обычно она становится такой за годы. Дело в том, что наша связь делает меня сильнее, поэтому существо во мне укрепляет ее. А еще оно делит твои чувства со мной. Делит то непривычное для него удовольствие, которое ты мне доставляешь в момент передачи тьмы. И не только его. Вероятно, поэтому оно ускоряет укрепление связи настолько, насколько может. Я удивленно вскинула голову и застыла, напоровшись на его взгляд, от которого внутри рождалась неясная тревога. В горле почему-то пересохло. Мои руки, которые Лен продолжал прижимать к своей груди, начали подрагивать. Казалось, будто под его пальцами проскакивают искры. Стремясь избавиться от наваждения, я чуть двинула ладонями, невольно погладив твердые мышцы груди Леона, которые отчетливо ощущались сквозь рубашку. Он резко выдохнул. Кажется, тьма уже не сочится. Хрипло сказала я. «Да». Он выпустил мои руки и с явным усилием отступил на шаг. «Не волнуйся слишком сильно. Пока брачная печать не закреплена слиянием тел, ее можно разорвать. Просто сейчас сделать это будет сложнее». Почему-то его слова вызвали целый ворох противоречивых чувств. Помимо тревоги, что возникло еще одно препятствие на пути домой, я ощущала что-то еще. Неужели слова о разрыве печати и в самом деле неприятно царапнули меня? Преподавательница тем временем перестала орать и снова хлопотала над наследниками. Она быстро их осмотрела, наложила какие-то чары, от которых отпечатки на щеках блеснули и Некраса чуть посветлели, а потом отправила всю эту шайку. В лечебницу. Я освобождаю вас от занятий до конца дня, вдобавок заявила она. Вам нужно отдохнуть и набраться положительных эмоций. Не волнуйтесь, потом я позанимаюсь с вами лично. Впрочем, вы и так на голову выше всех остальных. Обрадованные наследники ушли, кидая на нас злородные взгляды, а преподавательница, недовольно морщась, подошла к двери кабинета. Мы двинулись следом. Учитывая, что все косились на нее с опаской и старались держать дистанцию, как-то так вышло, что я оказалась к кабинету ближе остальных. Лен опять отстал, чтобы с другими слугами подождать меня снаружи. Преподавательница злобно обругала дверь, и та поспешно открылась, будто тоже не хотела связываться с этой неприятной женщиной. Первое, что я увидела в той части аудитории, которая не закрывала спина преподавательницы, это совершенно ошалевших замковых духов с придурковатым видом, пляшущих на столах. При этом мохнатики пыхтели и ругались, на чем свет стоит, а мордашки у них были до крайности измученные. В первое мгновение зрелище показалось мне страшно забавным — А потом в памяти резко вспыхнуло воспоминание об одной из баек, которые травила кукла. Она упоминала о танцевальной лихорадке, страшно заразной и доводящей до изнеможения. Все это промелькнуло в голове за секунду. «Стойте!» — рявкнула я. Преподавательница, которая уже шагнула было вперед, резко застыла. Голос у меня иногда прорезался командирский. Даже папа, помнится, вздрагивал в такие моменты и с недоумением на меня косился, будто не верил, что его милый ангелочек может так орать. «Что случилось?» — быстро уточнил Лиан, оказавшийся прямо за спиной. А, «А, ясно». Он потянул меня за руку, заставляя отойти назад. «Танцевальная лихорадка! Входить нельзя! Заразитесь!» Не давая побагровевшей от гнева женщине открыть рот, заявила я. «Что?» Она слегка сбилась с волны и с недоумением заглянула внутрь, но ожидаемо ничего не увидела. «Танцевальная лихорадка!» — предприняла еще попытку я. «Нельзя туда входить! Кукла говорила, что это заразно!» Лен как-то незаметно оттянул меня еще на несколько шагов, так чтобы втиснуться между расступившимися одногруппниками, которые косились на нас с недоумением, как на полуумных. Я поняла его расчет. Если танцевать начнет кто-то из тех, кто стоит перед нами, значит зараза добралась до них и пора бежать, что есть мочи. Сбегать сразу мы не стали. Все-таки хотелось как-то воззвать к разуму одногруппников. Многих из них было жаль, особенно похищенных ребят. Им могла понадобиться наша помощь. «Что за чушь!» — презрительно фыркнула преподавательница. «Впрочем, от жительницы такого захолустья, как Рульсан, и не такого можно ожидать. Вы ж там, я слышала, верите, что в деревьях живут да и рогатые существа, которые наделяют вас удачей». Кто-то сзади услужливо хохотнул над шуткой женщины. И хоть я не была уроженкой Рульсана, мне стало обидно за его жителей. «Ох, и когда к нам перестанут присылать всякий сброд?» Издевательски закатив глаза, вопросила она и демонстративно перешагнула порог. А потом обернулась и злорадно посмотрела на меня, но сказать ничего не успела. Зрелище, признаться, было фантастическое. Мы аж на несколько мгновений замерли, заворожённо наблюдая, как у этой широкоплечей и коренастой женщины тело начинает жить своей жизнью. Первыми вверх взметнулись руки и начали выписывать замысловатые фигуры. Она скосила на них дикий взгляд, все еще не до конца веря в происходящее. Потом зараза захватила ноги. Охнув, женщина пустилась в присядку, лихо выбрасывая то одну, то другую ногу в стороны. «Все за мной! На всякий случай отойдем подальше!» — распорядился Лиен, не дожидаясь развязки. Показывая пример, мы с ним бросились по коридору и почти сразу услышали топот одногруппников позади. Похоже, теперь никому не хотелось над нами насмехаться. Наш авторитет возрос до небес. В этот же момент неожиданно активизировались стражи, караулившие похищенных ребят. «Танцевальная лихорадка!» — ряфнул один из них. «Протокол три! Я поставлю ограждение, а ты вызывай остальных, пока зараза не расползлась!» Видимо, он обращался к напарнику. Мы с Леном остановились ближе к концу коридора и обернулись. Остальные почему-то сгрудились возле нас, решив, как видно, что мы это... «Точно знаем, что делаем». Один из стражей стоял, вытянув руки, а перед ним подрагивала светящаяся стена, которая становилась все более и более плотной. Второй сосредоточенным видом рисовал в воздухе все новые и новые символы, которые уносились куда-то в потолок. Видимо, это был сигнал для других преподавателей, так как примерно через минуту в коридор начали сбегаться маги. «Опять?» «Многих зацепило!» — на бегу спрашивали они друг у друга. «Вроде, судя по сообщению, только госпожу Урасу». «Всего-то повезло! Может, удастся в этот раз остановить заразу, а то в прошлый раз чуть не весь поток заразился». «Да уж, кажется, теперь я в полной мере поняла, за что создатели этого замка прозвали Великим Шутником».